Медиа Книга представляет Эдуард Шуре. Великие посвященные. Исполняет артист Петр Таганов. Книга седьмая. Платон. Элевзинские мистерии. Содержание. Молодость Платона и смерть Сократа. Посвящение Платона и его философия. Элевзинские мистерии. Люди назвали любовь Эросом, ибо он обладает крыльями. Боги назвали ее Птеросом, так как она имеет силу окрылять других. Платон, Пир. На небе знать то же, что видеть. На земле то же, что вспоминать. Счастлив тот, кто проник в мистерии, он познал источник и конец жизни. Пиндар. После попытки оживить в образе Пифагора величайшего из посвященных Древней Греции, мы могли бы оставить в стороне Платона, который не прибавил ничего нового к идеям Пифагора и лишь придал им более фантастическую и в то же время более популярную форму. Но имеется причина — Почему следует остановиться перед благородной фигурой афинского философа? Да, существует первоначальное учение, которое синтезирует все религии и философии. Оно развивается и углубляется в течение веков, но основа и центр его остаются те же самые. Мы восстановили его в общих линиях, но достаточно ли этого? Нет. Необходимо еще указать причину разнообразия его форм, в зависимости от человеческих рас и различных веков. Необходимо восстановить цепь великих посвященных, которые были инициаторами человечества. И тогда сила каждого из них умножится силой остальных, и единство истины проявится в самом разнообразии ее выражения. Как все в мире так и Греция имела свою зарю, свой полуденный свет и свой закат. Это закон времен, людей, народов, земель и небес. Орфей был посвященным в период ее зари, Пифагор во время полуденного солнца, Платон появился на закате эллинизма. На закате, горевшем пламенным пурпуром, и превратившимся в розовое сияние новой зари человечества. Платон следовал за Пифагором, как в элевзинских мистериях факелоносец следовал за великим Иерофантом. Вместе с ним мы еще раз проникнем, но уже по иной дороге, в аллеи святилища, ведущие к сердцу храма, к созерцанию божественной тайны. Но прежде чем отправиться в Элевзис, Послушаем нашего руководителя, великого Платона. Пусть он сам раскроет перед нами свои гарнизоны, пусть расскажет историю своей души и сам приведет нас к своему возлюбленному учителю. Молодость Платона и смерть Сократа Платон родился в Афинах, в городе красоты и человечности. Его родина казалась ему бескрайней, Открытая для всех ветров, Аттика господствует в своей царственной красоте над всеми островами Эгейского архипелага, напоминающими легких сирен, поднявшихся над прозрачной синевой волн. Платон вырос у подножия Акрополя под защитой Афины Паллады, в той широкой долине, обрамленной лиловыми горами и окутанной сияющей лазурью которая простиралась между Пентеликом с его мраморными богами, Геметтой, увенчанной благовонными соснами, в ветвях которых жужжали пчелы, и между тихим заливом Элевзиса. Насколько светла и полна тихой прелести была эта картина, настолько же мрачен и неспокоен был политический горизонт, окружавший детство и юность Платона. Он рос во времена беспощадных Пелопонесских войн, в период братоубийственной войны между Спартой и Афинами, которая предшествовала распадению Греции. Времена Великих Медийских войн миновали, солнце Марафона и Соломина закатилось. Год рождения Платона, 429 до Рождества Христова, совпадает с годом смерти Перикла, величайшего государственного человека Греции, по своей неподкупности, подобного Аристиду, а по своей талантливости Фемистоклу, наиболее совершенного представителя эллинской цивилизации, укротителя мятежной демократии, патриота пламенного, но умевшего сохранять спокойствие мудреца среди народных бурь. Мать Платона должна была рассказать ему про ту сцену, свидетельницей которой она была за два года до рождения великого философа. Спартанцы наводнили Аттику. Афиняне, над чьей независимостью нависла угроза, боролись в течение всей зимы, и Перикл был душой народной обороны. В эту мрачную годину величественная церемония происходила в керамиках. Гробы погибших за родину воинов были поставлены на погребальных колесницах, и весь народ собрался перед огромной могилой, назначенной для совместного погребения воинов. Этот мавзолей является мрачным символом той могилы, которую Греция готовила для себя, своей преступной борьбой. По этому поводу Перикл произнес свою знаменитую речь, наиболее прекрасную из всех которую дал античный мир. Фукидид записал ее на бронзовых таблицах, и следующие слова сверкают на них подобно щиту на фронтоне храма. Могила героев — вся вселенная, а не мавзолей, обремененный пышными надписями. Несознание сознание ли Греции и ее бессмертие дышит в этих словах? Но после смерти Перикла Что осталось от древней Греции, которая всегда жила своими великими людьми? Внутри Афин мятежи и ссоры разнузданной демагогии. Извне лакедемонское вторжение, война на суше и на море и золото персидского царя, разливавшееся подобно смертоносному яду по рукам трибунов и городских властей. Алкивиад, заместил Периква в сердце толпы. Этот представитель афинской золотой молодежи сделался героем дня. Политический авантюрист, интриган полной обаятельности, он, смеясь, вел свою родину к погибели. Платон хорошо понял его и впоследствии чрезвычайно удачно описал психологию этого характера. Он сравнивал ненасытную страсть к власти, которая владела душой Алкивиада, с шершнем, вокруг которого эгоистические страсти, увенчанные цветами, надушенные благовониями и опьяненные вином и плотскими наслаждениями, жужжат и убиваются, питая, охраняя и вооружая его жалом честолюбия. И тогда этот тиран души, одержимый безумием, трепещет яростно, и если он находит вокруг себя честные мысли и чувства, способные противостоять ему, он их убивает и изгоняет, пока не очистит всю душу от всех задерживающих влияний и не наполнит ее своим неистовством. Небеса Афин были покрыты темными тучами в период юности Платона. Ему было 25 лет, когда были взяты Афины после злополучной морской битвы при Эгоспотамосе, А затем он видел вступление Лизандра в свой родной город, которое положило конец афинской независимости. Он присутствовал при разрушении стен, построенных фемистоклом, которые падали под звуки праздничной музыки. Он видел торжествующего врага, буквально танцующего на развалинах его родины. Затем появились 30 тиранов, которые подвергли изгнанию лучших граждан. Эти зрелища наполнили грустью молодую душу Платона, но они не сломили его. Его душа была столь же кротка, прозрачна и чиста, как небесный свод над Акрополем. Платон был высокого роста и широкоплеч почти всегда серьезный, сосредоточенный и молчаливый, но когда он начинал говорить, изумительная чуткость, кротость, гармония исходила из его речей. В нем не было ничего бурного, никаких крайностей, его разнообразные дарования сливались в общей гармонии его существа, редкая скромность скрывала силы его ума и почти женская нежность, Служило покровом, за которым скрывалась твердость его характера. Добродетель облекалась в нем в приветливую улыбку, а радость в целомудренную чистоту. Но что составляло необычайный признак этой души это как бы договор, который перед рождением был у нее заключен с вечностью. Только одни вечные явления казались живыми для его духовного взора. Все остальное проходило мимо него, подобно мимолетным отражениям на зеркальной поверхности. Позади видимых форм, изменчивых и несовершенных, он видел совершенные формы, доступные одному лишь Духу, которые и служат вечными образцами для видимого. Благодаря этому, Молодой Платон еще ранее, чем возникло его учение, не зная, что он сделается со временем философом, обладал уже сознанием реальности божественного идеала и его вездесущности. Когда он наблюдал за проходящими вереницами то праздничных процессий, то погребальных колесниц, то торжествующих, то плачущих людей, он за всем этим видел иное и, казалось, говорил, «Зачем плачут они, и зачем издают крики радости? И почему я не могу привязаться к тому, что подлежит рождению и смерти? от чего я могу любить лишь одно невидимое, которое не родится и не умирает, но пребывает всегда?» Любовь и гармония — вот основа души Платона. Но какова эта гармония, И какова эта любовь? Любовь к вечной красоте и гармония, обнимающая всю Вселенную. Чем глубже и выше душа, тем более ей надо времени, чтобы познать себя. Первый энтузиазм Платона был вызван искусством. Платон принадлежал к родовитой семье. Отец его происходил из рода царя Кадруса, а мать имела в числе своих предков Салона. Таким образом, его юность протекала в обстановке богатого афинского дома, наполненного роскошью и всеми соблазнами эпохи упадка. Он отдавался жизни без излишеств, но и без суровости, окруженной молодыми людьми своего класса, любимой многочисленными своими друзьями. Он слишком хорошо описал, любовную страсть во всех ее фазах, в своей Федре, чтобы можно было сомневаться в его причастности к ее восторгам и к ее жестоким разочарованиям. Один стих остался нам от него, столь же страстный, как поэзия Софо, и столь же сверкающий, как звездная ночь над цикладами. «Я бы желал быть с небом, усеянным очами, чтобы неустанно смотреть на тебя. Разыскивая идеальную красоту во всех видах прекрасного, он изучил последовательно живопись, музыку и поэзию. Последнее отвечало более всего его душевным потребностям, и он кончил тем, что сосредоточил на ней все свои силы.